Глава сорок первая. Браслет. Эль. Ой! И что мне ответить этому милому эльфу? В полнейшей растерянности я посмотрела на своих мужей. Кажется, мнения моих супругов разделились. Джей ревниво мотал головой из стороны в сторону, протестуя против прибавления в семействе, а Энжи наоборот согласно кивал. В напряженном молчании Элин так и продолжал стоять передо мной на коленях, протягивая свой браслет. «Прошу, не отказывайся от меня, Эль. Дай мне шанс». В голубых глазах эльфа светилась мольба. «Я мечтаю о том, чтобы стать твоим мужем, пусть даже в статусе ангарда. А пока что позволь мне быть твоим женихом. В новом доме вам всем пригодится моя эльфийская магия. Я могу подогревать воду, лечить вас при необходимости, создавать одежду из листьев и травы, делать мебель, посуду и много всего другого». Я буду с уважением относиться к твоим мужьям и окружу тебя заботой и нежностью. Обещаю тебе, ты никогда не пожалеешь о том, что станешь моей». Его мелодичный голос прерывался от волнения. При упоминании о магии взгляд Джей стал менее испепеляющим, но ревность все еще плескалась в его глазах. «Почему бы и нет, Эль?» – мягко обратился ко мне Энжи. «У эльфов очень жесткий кодекс чести». Став твоим женихом, он никогда тебя не предаст и будет ставить твои интересы и желания превыше своих собственных. Ты сможешь довериться ему так же, как и нам, и его статус андаура тебя ни к чему не обязывает. Но поцелуи и объятия, само собой, все остальное на твое усмотрение. Можешь держать его в женихах годами и вернешь ему его браслет в любой момент. Если хочешь знать мое мнение, то я за. «Лен, отличный парень, так что я не вижу тут никаких проблем». «А я вижу», – хмуро заявил Джей. «Проблема в том, что если она сейчас согласится, то уже до заката количество женихов резко подскочит до семи, не считая принца. В этом случае постройка нового дома просто не имеет смысла. Можно остаться в хижине». и перебраться на общую широкую кровать. Ты к этому готова, родная?» «Я не думаю, что все захотят стать моими женихами», — опешила я. «Тарден на меня вообще не смотрит. Шелти шарахается, как от огня. Вампир вряд ли поменяет свою кучу любовниц на одну меня, а капитан...» Задумалась я. «Наверняка у него есть подружка или невеста». «Наивный ты наш котенок». Тяжело вздохнул Джей. «Араф и Ксен?» уточнил у меня Энжи. «Ксен мне нравится». Смущенно кивнула я, вспомнив его поцелуй на берегу океана и чувствуя, как покраснели предательские кончики моих ушей. Араф прикусила я губу, пытаясь осознать, что же я чувствую к этому рыжику. Он, конечно, милый, вот только осеклась я, но все и так поняли, что я хотела сказать. «А я? Я тебе нравлюсь?» – глухо спросил Лин, и в ожидании ответа забыл, как дышать. «Очень», – тихо призналась я, вспоминая, как впервые увидела этого эльфа. Тогда я еще подумала, что секозность этого типа неприлично зашкаливает. «Тогда примет меня это, милая эль, я тебя прошу». Он попытался взять мою руку, чтобы надеть мне браслет, но я его остановила, сжав широкую теплую ладонь, с украшением в своих руках. «Подожди, Лин, ты не все обо мне знаешь. Я киллер из Феникса, и кроме Джей и Энджи у меня есть еще один муж Алекс, он мой коллега. Так что, думаю, тебе не стоит становиться моим женихом. Уверена, это будет ошибкой, и рано или поздно ты об этом пожалеешь». Вывалила я правду на ошарашенного эльфа. Рука Лина дрогнула, челюсть отвисла, а глаза округлились, как две монетки. Но надо отдать ему должное, он быстро пришел в себя. «Я хочу быть с тобой, Эль, несмотря ни на что. А с твоим третьим мужем мы поговорим по-мужски и сумеем прийти к компромиссу», – уверенно заявил он. «Все еще сложнее, Элин», – вздохнула я. Алексу дали задание убить Дентарана и всех, кто выжил после крушения аэролета. С ним отправили отряд рурхов. Я собиралась рассказать всем об этом сегодня вечером, когда мы соберемся у костра. Эльф подзавис на несколько секунд в шоке от услышанного. Но его врожденный оптимизм снова взял верх. «Это остров Селесты, эль Он перемещается в пространстве и подпространстве. Поэтому попасть на него крайне сложно. Чтобы найти нас, у твоего Алекса уйдут годы, а за это время многое может измениться». «Он оборотень, лев, и мы с ним связаны. Он не будет искать остров, он будет искать меня». «И найдет, можешь быть уверен», – пояснила я. «Ничего, будем решать проблемы по мере их поступления», – приободрил меня Лин. «Остров уже переместился, Эль. Мы теперь далеко от места аварии. Чувствуя усиление нашей магии, утром мы с Рафом и Тарданом сделали еще одну попытку поднять со дна океана обломки аэролета и закинуть их на сушу. Но их там больше нет, понимаешь? Тот, кто найдет место крушения, уже не увидит остров». А что касается рурхов, они пожалеют, если сунутся к нам. Уже сейчас я один могу испепелить пятерых одновременно за долю секунды. Вдобавок я неплохо стреляю из лука. У Рафа и Тардана магия не слабее моей, и судя по развитой мускулатуре, они неплохо дерутся. И с каждым днём наша эльфийская магия становится всё сильнее. Вампир? Сам по себе опасный противник. Гепард и снежный барс тоже. Дентаран – отличный боец. Говорят, после того, как его похитили в детстве, он стал фанатом боевых искусств. Насчёт капитана не знаю, но обычно в лётных академиях неплохая физическая подготовка, включая рукопашный бой. Так что мы покажем этим рурхам небо в алмазах и отправим их за грань. Не волнуйся об этом. «Надеюсь, что никто из вас не пострадает», – снова вздохнула я. «Ничего, я всех исцелю», – подарил мне эльф. свою солнечную неотразимую улыбку, наполняя душу теплом и уверенностью, что все будет хорошо. «Не бойся того, что может случиться. Живи настоящим, Эль. Ты позволишь?» – спросил он, и, дождавшись от меня робкого кивка, быстро нацепил свой браслет на мое запястье. «Поздравляю!» – искренне улыбнулся нам Энджи и дружелюбно похлопал Лина по плечу. «Рисковый ты парень!» задумчиво изрек Джейк, глядя на моего теперь уже жениха. «Мои поздравления!» – сдержанно заявил он и все-таки пожал руку Эльфу. «Эль!» – сияя от счастья, Лин поднялся с колен, потом аккуратным рывком поставил меня на ноги и заключил в объятия. «Спасибо!» – выдохнул он и нашел мои губы своими.